Переправа. То, что выглядит как падение, можно воспринимать как падение вперед и вверх, в более глубокий и широкий мир, где душа обретает целостность и, наконец, сливается с единым. Ричард Рор. Умение прощать. Я вошла в комнату Рамдаса и застала его сидящим с закрытыми глазами. Опустилась в свое кресло, включила запись и поднесла к губам чашку с чаем. Стояла жара, ветра почти не было. Открыв глаза, Рамдас произнес «Я визуализировал свою смерть». «О, хорошая практика. Если бы пришлось умереть прямо сейчас, ты был бы готов?» «Ага». У него на лице появилось подобие удовлетворенной улыбки. На секунду я задумалась, могу ли всерьез сказать то же самое. Потом спросила. «Ты сожалеешь о чем-нибудь? Тебе есть кого прощать? Осталось ли что-то незавершенное?» «Что касается сожалений, то у меня с этим плохо», — признался Рамдас. «Это же психологические штучки. Но, возможно, мне жаль, что я не смогу больше быть носителем учений Махараджа. Мне нравятся твои прежние слова о том, как ты позволяешь прошлому всплывать и просто любишь и то, что было, и то, что есть сейчас, и отпускаешь все сожаления. Например, твоя мать изо всех сил заботилась о тебе, когда ты был маленьким, и если ты сейчас любишь эти воспоминания как таковые, то все сожаления отпадают. Я не очень много думала о сожалениях, пока не умерла моя сестра» но именно она незадолго до смерти заговорила о раскаянии. Я была плохой матерью, плохой дочерью. Сестра страдала деменцией и не могла сознательно переубеждать себя. Ее тело беспокойно двигалось, чуть ли не переворачивалось на кровати. Она не могла расслабиться. Мы говорили ей, мы тебя любим, ты была отличной матерью, у тебя чудесные дети. Когда звучали слова любви, сестра начинала расслабляться и выпрямляться в постели. Да, любовь сильнее чувства вины. Иногда людям нужно сосредоточиться на прощении самих себя, чтобы научиться отпускать и присутствовать в настоящем. Нельсон Мандела сказал, «Если вы не сможете простить, вы не исцелитесь». Когда он вышел из тюремной камеры после 37 с лишним лет заключения, он знал, если не оставит в прошлом всю горечь и ненависть, то навсегда застрянет в тюрьме. «Да, это тюрьма твоего собственного ума», — подтвердил Рамдас. «Важнее всего для меня было простить маму. Когда я вспоминал ее ночью перед знакомством с Махараджи, я впервые увидел маму как душу». На следующий день Махараджа сказал... Она — великая душа. Я переспросил переводчика, может быть, он имел в виду, что мама была великой душой, она ведь умерла. И тогда Махараджа воскликнул «Нахин! Нахин!» Это значит «нет». Он видел ее как душу, а я помнил ее как эго. С тех пор, как он сказал «Нахин», я вижу ее как душу, которая родилась моей мамой. Один из моих докторов играет на диджериду, он играет для меня, и я чувствую, как звук уносит меня в другие сферы. В один из таких моментов мама пришла ко мне и сказала, «Я горжусь тобой, не думай о прошлом». Для меня, еврейского мальчика, это было большим событием. На ее похоронах один ее близкий друг сказал мне, «Тебе должно быть стыдно, из-за тебя у твоей матери болело сердце. Тогда я не смог пропустить это мимуша, и теперь она сказала, что прощает меня. Рамдас улыбнулся и ответила. Ох, представляю себе, сказать такое человеку на похоронах его матери. Он кивнул с тяжелым смехом. Да уж, да уж, но сейчас я прощаю мать, она прощает меня, и мы любим друг друга» на грани тайны. Вечером я сидела рядом с Рамдасом, когда он выступал по скайпу перед аудиторией в тысячу человек, собравшихся в Сан-Франциско на конференцию «Мудрость 2.0». На этом событии встречаются друг с другом технари, менеджеры и учителя дхармы, чтобы обсудить, как при помощи медитации и йоги можно организовать более внимательное и сочувственное офисное пространство, и как инженеры могли бы разработать технологию для поддержки более сознательной жизни. Этот сеанс с Рамдасом назывался «Смерть как советник жизни». На сцене сидели буддийские учителя Фрэнк Астасески и Джоан Галифакс, первопроходцы в области организованной заботы об умирающих, и ведущая Ванесса Калисон-Берч. Она работает менеджером по продукту в Facebook, куда недавно добавили функцию, позволяющую пользователям назначить преемника для управления учетной записью после смерти ее владельца. Сеть Facebook уже стала виртуальным кладбищем из более чем трех миллионов мемориальных страниц. Если вы есть в интернете, то вы не умираете. Вы остаетесь там навечно или до тех пор, пока не появится еще более продвинутая технология. Фрэнк на экране спросил, «Рамдас, как ты ощущаешь приближение смерти?» «Во-первых, — ответил Рамдас, — я осознаю, что многие из моих коллег по этому вопросу уже умерли. Стивен Левин, Уэйн Дайер, Элизабет Кюблер-Росс. Иногда я чувствую себя так, будто лечу в одиночестве, это странно». Повисла долгая пауза. Затем Фрэнк сказал, «Жизнь и смерть — это товар, который покупается только в комплекте. Но мы обложили смерть со всех сторон профессиональными решениями и забыли, насколько она естественна. Мы превратили глубоко личный опыт в технологический феномен. Мы забыли то, что всегда знало человечество. У нас есть способность сопровождать друг друга, и мы можем ей доверять». Когда я умираю, мне нужны люди с определенными качествами, мастерством в управлении болью, реальным жизненным опытом и пониманием смысла, а также знанием тайны того места, где мы никогда не были прежде. Но встретить все эти качества одновременно — редкая удача. Как нам развивать свои сердца и умы, чтобы пройти этот опыт и в отсутствии таких помощников? «Какова роль садханы?» — пояснил Рамдас. «Даже такая простая практика, как наблюдение за дыханием, может напоминать нам о непостоянстве жизни и неизбежности смерти. А концентрация на любящем осознавании настолько преобразует наши сердца, что в результате мы живем и умираем в любви. Мы снова и снова учимся растворяться в любящем осознавании, находиться в настоящем мгновении и освобождаться от привязанностей мы становимся более мудрыми и сострадательными. И, конечно же, из своего опыта вы знаете, что забота об умирающем — это не просто полезное служение, но и великолепная садхана. Быть рядом с умирающими людьми — значит жить на грани пробуждения. Это приближает меня к махарадже, к разгадке тайны и открывает мое сердце для любви. Фрэнк много лет работает с умирающими в Сан-Франциском проекте «Дзен-Хоспис» и обучает в Институте Метта сиделок и другой персонал, в частности, тех, кто ухаживает за Рамдасом и другими пожилыми людьми. Сейчас Фрэнк попросит у Рамдаса совета, как вести себя с человеком, находящимся на грани смерти. «Нужно быть любящей скалой», — ответил Рамдас, — «чтобы умирающий» мог открыться и чувствовать себя в надежных руках. Эта стойкость развивается благодаря садхане. Если вы оттождествляетесь душой, вы не испугаетесь. Моя любимая практика для заботы об умирающих — это любящее осознавание. Мы, два человека, стоящие на грани тайны, ценим свое присутствие в мире и делимся своей истиной. Мы встречаемся как две души, это мгновение живой истины. Нам не спрятаться. Любящее осознавание — это наше духовное «я». Оно начинается с вашего сердца, а не с ума. Ощущайте свое сердечное пространство и тихо повторяйте «я» — любящее осознавание. Если мы хотим оставаться в этом пространстве любящего, непредубежденного осознавания — не пытаясь что-либо скорректировать или перенаправить в нужную сторону, то следует подготовиться, максимально освободившись от собственного страха смерти и от привязанности к умирающему. Необходимо перестать желать того, чего нет. Тогда мы с большей вероятностью сможем быть спокойными, простыми, искренними и присутствующими. Умирающий часто испытывает боль, возбуждение или печаль, И на это трудно смотреть, но если вы не ответственны за медицинские вмешательства, то наиболее благотворными с вашей стороны будут простое безоценочное присутствие и маленькие жесты полной любви. Когда ваш ум спокоен, а сердце открыто, найдется место для всего, что уже происходит и что еще возможно. Фрэнк спросил, как технологии могут помочь нам дарить умирающим любовь? «Я благодарен технологиям за то, что они дали мне глобальную сангху», — ответил Рандас. «Я общаюсь с людьми со всего мира, и мы ведем душевные разговоры от сердца к сердцу». Однажды я говорил по скайпу с парнем, сидящим в пещере в России. В другой раз я беседовал с человеком, который не может справиться с любовью. Он боится глубокой любви. Боится в ней потеряться. Я сказал ему, что я бхакти-йог, выбравший путь полного единства через любовь, и что на этом пути человек намеренно теряется в любви. Затем я сказал ему, что люблю его, и он нерешительно признался, что тоже любит меня. Это ему помогло. Я, как в зеркале, показал ему его душу. Фрэнк добавил. Есть еще CaringBridge, который помогает создавать сайты для умирающих, чтобы друзья и близкие могли оставаться в курсе событий. Это помогает человеку на пороге смерти чувствовать себя более расслабленным. Слушая Фрэнка и Рамдаса, я подумала, что сопровождение умирающих — это мощная тренировка сострадания. Осознание универсальности смерти и утраты может быть источником близости — и общности с другими людьми в нашей жизни. Затем, когда мы слышим, что кто-то страдает, умирает или мучается от страха перед страданиями и смертью, мы чувствуем определенную связь и хотим облегчить это страдание.